Глава 21. Со дня бала в честь праздника плодородия прошло почти 3 месяца, в течение которых Сандер вместе с Арно безустали посещали магические семейства, которые не явились на последний императорский бал. Иначе говоря, мотались по всем и богами забытым местам империи, где такие затворнические семьи жили. В очередной раз поиски привели их в Саран-Арк, небольшой зажиточный городок в восточной части империи, на границе с Валорийским княжеством. В эту поездку с ними увязался и Йорн. Прибыв на место, он вместе с Арно отправился в местное управление инквизиции. Сандерс сначала нанёс визит городскому главе, разбавив скучную светскую жизнь своим внезапным появлением и переполошив местных красавец, которые тут же кинулись по модным ювелирным лавкам освежать наряды и покупать украшения, и не только их. Зашёл в местную школу целительства, а после верхом отправился в поместье Эпомедонт, где проживал древний магический род Тейне. в котором, если верить сведениям, собранной в императорской канцелярии, было три дочери подходящего возраста – Эйна, Лисанта и Клара. Поместье находилось в трех лье от Сарен-Арка и в одном лье от границы с Валарийским княжеством. По обеим сторонам дороги нависал лес, справа темной непроглядной стеной стояли сосны и ели, а слева – светлая дубовая роща. Время было послеполуденное, погода была отличной. Зима в этой части империи была всегда мягкой, безснежной, тёплой и дождливой. Сандер пустил коня рысью. Едва изящные шпили угловых башен замка Эпомидонт показались над верхушками деревьев, Сандера оторвала от тягостных размышлений магическая волна, накатившая со стороны рощи. Сначала слабо, потом всё сильнее и сильнее волны тёмной магии расползались по окрестностям. Сандер определил направление, откуда шли волны. Свернул с дороги в лес и направил коня прямиком к источнику магии. "И если я ещё раз увижу вас околачивающимися около замка!" Сандер, едва заслушав звонкий грудной голос, спешился, оставив коня у высоких, густорастущих кустов, и бешумно двинулся в его сторону. "Сегодняшнее наказание вы будете вспоминать как божественную благодать, потому что..." Сандер вышел на небольшую полянку, посреди которой, спиной к нему, стояла невысокого роста Плотненько сложенная девчонка с богатой, небрежно растрепленной касой светло-русова цвета, свисающей ниже поясницы, в отделанном белым мехом коротком чёрном жакетике, схваченном пояском на крепкой талии, и в глинной до земли тёмно-синей юбке. На голове красовался чёрный беретик, кокетливо сдвинутый на правое ушко. Перед ней высоко в воздухе висели, захваченные магическими петлями, четыре рослых бугая лет 18-20. Руки у них были плотно прижаты к телам. Во рту у каждого имелся кляп. «Надеюсь, я достаточно ясно излагаю вам свои требования. Чего молчим?» В последнем вопросе прозвучала угроза. «Даже если им все ясно, с кляпами им будет сложно ответить», вступился за парней Сандер, выходя на поляну. «Может, лучше им рты открыть? Мне тоже очень любопытно послушать, что же они такого натворили». «Ты еще кто такой?» Ничуть не испугавшись, девчонка глянула на Сандера через плечо. Грозно сверкнув глазами, и не дожидаясь ответа, кинула в его сторону магическую петлю. Тёмный маг усмехнулся и шагнул ближе. Поняв, что магия не сработала, девчонка со задаченным видом развернулась в сторону Сандера и повторила заход, увеличивая силу. Сандер не торопясь шагал по поляне, неумолимо сокращая расстояние и внимательно рассматривал юного тёмного мага. Круглое личико, пухлая нижняя губа и тонкая верхняя, носик пуговкой чуть раскосые глаза, не обычного кошачьего жёлто-золотого цвета. Фигурка аппетитная, как булочка. На вид девчонке было не больше 15, подросток, почти ребёнок. Мне вот интересно, ты Эйна, Лисанта или Клара? Вполне миролюбиво уточнил Сандер, стараясь не напугать и не обращая внимания на настойчивые попытки лишить его почвы под ногами. Услышав имена, и, заметив на незнакомце форму имперского инквизитора, сообразительное дитя сначала нахмурилось, а потом, не закончив воспитательную процедуру, резво рвануло в сторону замка, приподняв длинную юбку и сверкая пухлыми лодыжками, обтянутыми серыми чулками. Сандер расхохотался, глядя ей вслед. Парни, освобожденные от уз магии, посыпались вниз, как спелые груши, глухо ударяясь спинами и ягодицами о землю и постановая. «Кто такие?» «И почему с вами так жестоко поступили?» Еле сдерживая улыбку, строго спросил Сандер, когда все четверо поднялись на ноги и смущенно мялись под тяжелым взглядом инквизитора. «Мы это... местные?» «Да, местные мы!» «Мы ничего такого не хотели!» «Да она сама на нас!» Заголосили они одновременно нестройным хором. «Умолкли все!» «Ты!» Кивнул Сандер на рыжего парня, который выглядел толковее остальных. «Да!» Мы ничего дурного не хотели, господин, честно. Мы сами из деревни, она недалеко. Тут ручей рядом. Девчонки-прислужницы из замка приходят в нём бельё полоскать, а мы решили пошутить, попугали их немного. Они с визгом разбежались и на жаловались этой. Парень запнулся, не зная, как правильнее назвать мелкую заразу, чтобы не прогневать важного господина, на которого не подействовала магия. Этой Сандер небрежно кивнул в сторону, куда сбежала девчонка. Кто она? «Как ее имя и где живет?» Парень, почуяв, что наказывать незнакомых господин их не собирается, немного осмелел и услужливо затороторил. «Теодора! Племянница леди Тейне! Живет в замке, сирота!» «Сирота, значит. Интересно, почему об этой сироте ничего не известно в имперской канцелярии? Тут темный маг такой силы подрастает, и при том девочка, а о нем никто ни сном, ни духом. Сандер окинул пронизывающим взглядом притихшую компанию и тихо произнёс: "Пошли вон". Дважды повторять не пришлось. Парни кинулись выполнять приказ, спотыкаясь, наталкиваясь и сбивая друг друга с ног. И через несколько мгновений на поляне остался один Сандер. "Ну что ж, приятно познакомиться, леди Теодора Тейнера. У вас чудесное поместье, абросовая приграничная крепость". После осмотра замка Эпомедонт Сандер любезно согласился остаться на обед и теперь изящно управлялся со столовыми приборами, подостойно оценивая вкусно приготовленную телятину с овощами, и поддерживал непринуждённую беседу с хозяйкой поместья, сидевшей во главе стола в огромной роскошной столовой. Благодерию ми лорд, после смерти мужа самой пришлось плотно и заняться всеми делами, которые вёл лорд Тейне. Леди Виола Тейне была не молода и выглядела старше своих лет. высокая, худая, некрасивая, с пепельно-белыми волосами, собранными в высокую тугую прическу, тонким, с горбинкой породистым носом, узкими губами, холодными светло-серыми глазами. Умная, практичная, достаточно властная, чтобы успешно справляться со свалившейся на нее ответственностью за поместье и поддерживать порядок в приграничных поселениях, принадлежавших ее роду. Эта женщина не обладала ни каплей магии, как, впрочем, и ее дочери. Понимаю, кивнул Сандер. Но ваши дочери, наверное, помогают вам. У вас только три дочери, больше девочек в роду нет? Напротив него за столом сидели три молоденькие девицы, которые беспрестанно краснели, не смели оторвать глаз от своих тарелок и от смущения еле проталкивали в себя пищу. В роду четыре девочки, ми лорд, делона равнодушно пояснила леди Виола. В поместье живёт племянница моего покойного мужа, Теодора, Теодора, вот как. Она к нам присоединится? Я бы хотел с ней познакомиться. Нет, чуть помедлила с ответом женщина, поднося губам наполненный фужер. Она немного приболела, ми лорд, и не выйдет сегодня из своих покоев. Как жаль, с притворным сожалением произнёс Сандер. А я уже имел удовольствие видеть её сегодня в лесу в окрестностях замка. Она выглядела вполне здоровой, но так быстро убежала. что я не успел представиться». Леди Виола поперхнулась вином и закашлялась. Девицы с ужасом переглянулись, побледнели, стиснув в руках ножи и вилки, и сначала уставились на темного мага, а потом, словно спохватившись, снова уперлись взглядами в свои тарелки. «Вы ее уже видели?» произнесла женщина, отставила в сторону фужер и поджала с досадой губы. «Теа ничего об этом не сказала». «Она не знала, что я направлюсь в замок». Я бы хотел с ней познакомиться. Сандер вежливо и настойчиво повторил свою просьбу. Леди Виола несколько мгновений оценивающе смотрела на Сандера. В столовой наступила мёртвая тишина. Хорошо. После нескольких раздумий она сделала знак слуге. Попросите леди Теодору спуститься через полчаса в большую гостиную. Благодарю ми, леди, отозвался тёмный маг после того, как слуга вышел. Весьма благоразумно с вашей стороны. К сожалению, не в моей власти чинить препятствия главному инквизитору империи, холодно ответила хозяйка замка. Рано или поздно это всё равно должно было случиться. У Сандера было другое мнение: чем раньше, тем лучше для всех.